ДИКОВАТАЯ диковинка Дворцовый слуга подошел к ним и, поклонившись, доложил, что аудиенции императора добиваются ловчи. Минлу уже успел позабыть, на какую работу подрядил ловчих императорского дворца, и теперь искренне недоумевал, зачем им понадобилось просить официальной аудиенции. Ван Джун Син, разумеется, потихоньку на ухо ему напомнил, чтобы молочный брат не уронил себя в глазах слуг. Дворцовый слуга добавил, что ловчие ожидают императора во внутреннем дворе главного дворца. «А почему не во дворце?» — удивился минлу Аудиенции полагалось проводить, сидя на троне в главном зале дворца. Пусть это и аудиенция для всего лишь ловчих. Дворцовый слуга сказал, что диковинку, которую ловчим удалось раздобыть для потехи императора, лучше демонстрировать во дворе. «А что, это какой-то зверь?» — настороженно спросил Ван Джун Син. Зверей, особенно диких, он не любил, и чурался даже дворцовых павлинов, птиц, в сущности безобидных, не считая их голоса. Тот способен был довести до мурашек даже самого крепкого нервами человека, не говоря уже о болезненном юноше, каким был Ван Джун Син. В детстве он часто пугался павлиньих криков. — Диковинный зверь! — утвердительно кивнул дворцовый слуга. — А вот это уже интересно! оживился минлу сразу позабыв о кознях, которые собирался строить, чтобы разделить бога войны и вдовствующую императрицу. Ван Джун Син со вздохом подумал, что стоит поблагодарить неведомого зверя, что тот попался ловчим так вовремя. Неизвестно, до чего минлу додумался бы, а кому расхлебывать последствия? Конечно же, Ван Джун Сину. Ловчие, увидев императора, поклонились ему. Один из них держал на вытянутой руке мешок, в котором что-то копошилось и легалось. Ван Джун Сину почудилось, что он расслышал из мешка скверное слово. Он сунул палец в ухо и потряс головой, полагая, что у него что-то со слухом. «Показывайте!» — нетерпеливо велел минлу Лу. «Зверь есть диковин и чудин», — сказал Ловчий, развязывая мешок и вытряхивая оттуда добычу. Недопесок шмякнулся на землю плашмя без признаков жизни. В мешке было душно и укачивало. Чернобурка шевельнулась, наморщила нос и чихнула. Хвост встал штопором. — Лиса черная масти! — воскликнул пораженный Минлу. Недопесок сморщился и чихнул еще раз, уперся передними лапами в землю и встал на задние лапы. — Лиса стоит прямо! — опять воскликнул Минлу, от волнения сбившись. Недопёсок покосился на него и принялся отряхивать передними лапами с пуза пыль и ссор, который нацеплялся на шерсть за время вынужденного путешествия в мешке. Орудовал он лапами очень ловко, не по-лисье ловко. Ван Джун Син сразу понял, что с этим диковинным зверем что-то неладно, и сжал плечо брата, чтобы предупредить его. Но Минлу не заметил и, ткнув в сторону недопёска пальцем, воскликнул. — Лиса обирается! Недопёсок опять покатился на него, но решил оставить этого голосящего по каждому пустяку смертного мальчишку на закуску. Прежде нужно было привести себя в божеский вид. Недопёсок развернулся к Ловчиму, бесцеремонно отнял у него мешок, так клацнув при этом зубами, что Ловчий попятился и сотворил священный знак, и принялся трясти мешок, чтобы вытряхнуть из него одежду. Сначала вывлилась шапка чиновника, изрядно помятая, потом всё остальное недопесок швырнул мешок на землю вскочил на него и принялся на нем прыгать как делают люди если их что то рассердило потоптавшись хорошенько на мешке недопесок развернулся к нему задом и нагреб на него земли и иссора как сделал бы с лисьей кучкой после этого с чистой душой можно было одеваться леса в одежде опять воскликнул минлу недопесок раскрыл пасть и заскрипел на него не сдержавшись минлу спрятался за плечо анджунина и смотрел уже оттуда «Во-первых, не лиса, алис доложился доложил Сяоху, наскрипевшись. «Говорящая лиса!» — со страхом воскликнули оба юноши. Чернобурка чисто человеческим жестом хлопнула себя по морде лапы и сказала. «Чего вытрощились? Говорящего лиса, что ли, не видели?» и Люди, понятное дело, не видели. Но для недопеска говорящие лисы были делом привычным. Да и на небесах никто не удивлялся, когда видел говорящих зверей, птиц и даже насекомых. Бабочка-вестница вполне себе изъяснялась на четырех небесных диалектах, но никто при этом на нее пальцем не показывал и глаза не выкатывал. «Эх!» — добавил он огорченно, глядя на помятую шапку чиновника и ловко выправил ее, ударив об колено. Опять-таки чисто человеческий жест. Водрузив шапку на голову, недопесок довольно распустил шерсть и выпустил хвосты. -хвосты — заикаясь, выговорил Менлу. Ван Джун Син уже по-настоящему забеспокоился. У обычных лис было по одному хвосту, и только демоны могли похвастаться несколькими. А у этого было... Ван Джун Син вытянул шею и попытался сосчитать. «Восемь», — заметив его взгляд, сообщил недопёсок. «У меня восемь хвостов». «Лиса умеет считать», — выдохнул минлу сам себе удивляясь, как это он ещё не грохнулся в обморок. Вероятно, случись эта встреча до происшествия с красноглазой змеей, юный император уже валялся бы в обмороке или лес на ближайшее дерево. Недопесок, между тем, завязал одежду как следует и прицепил нефритовую бирку к поясу, сразу сделавшись важным и представительным. Глаза у него стали узкими, как щелочки, морда преисполнилась самодовольства, а хвосты веером раскрылись за спиной, причем шерсть на каждом стояла дыбом, словно ее начесали. Уж кто кто они допёсок умел пустить пыль в глаза